Глава четвёртая. Контрацепция. Наверное, можно было бы написать отдельную книгу о контрацепции, её необходимости, отличии одних средств от других, эффективности и последствиях применения. Но я не вижу смысла утомлять читателей экскурсом в историю, где было всё. от кожных мешочков до капустных листьев. Рассказы о научных инновациях, например, попытках заблокировать рецепторы гонадотропина мужчин, и перечисление мифологических способов типа помыться и вставить лимонную дольку. Я пролью свет на вещи, жизненно необходимые, которые окружены множеством предрассудков и не знать, которые сейчас уже не модно и даже преступно. мы рассмотрим четыре кардинально отличающихся друг от друга способы предохранения. Это презерватив, спираль, гормональные таблетки и на авось. Презерватив, по данным различных исследований, самый эффективный способ защиты от инфекций, передаваемых половым путём. Частота контрацептивных неудач меньше одного случая на тысячу. Используя презерватив, дешёвый и доступный в любой точке планеты Можно быть уверенной, что не прилетит никакая инфекции, и никакой самый пронырливый сперматозоид не оплодотворит, не к стати, авулировавшую яйцеклетку. Презервативы не требуют специальной подготовки и дорогостоящего обследования перед применением. Они не вызывают осложнений и аллергий. Они подходят всем. Презервативы рвутся только при стереотипных ошибках их применения. Это несоответствие размеров презерватива и члена, надевание с чрезмерным сильным натяжением, повреждение поверхности ногтем или другим острым предметом. Во всех остальных случаях презервативы железно эффективны. Да. Не забудьте проверить срок годности, целостность и нормальный вид упаковки. Не употребляйте в качестве смазочных средств жиры, детский крем, растительное масло, вазелин. растворяют латекс презерватива. Используйте только специальные лубриканты. Необходимо надеть презерватив именно на эрегированный половой член, а снять его сразу после эякуляции, до того, как эрекция опадёт, чтобы использованное средство не осталось во влагалище вместе с содержимым. И, конечно, не используйте один презерватив дважды. Тогда безопасность вам гарантирована. Если и есть какая-либо проблема с презервативами, так это мифы, суеверия и стереотипное заблуждение о том, что презервативы снижают качество жизни. Деска чувствительность во время полового акта не та, и эрекция недостижима. Как сексолог с большим опытом работы, заявляю, что это враньё, бессовестное и наглое. Проблема не в презервативе, а А в том, что пациентов буквально невозможно заставить привнести в собственную прелюдии элемент новизны и разнообразия. Складывается ощущение, что сексуальное поведение всех людей направлено специально на то, чтобы снизить удовольствие и остроту ощущений. А миссия сексолога вернуть людям удовольствие в сексе. Поэтому несчастный, едва ощутимый презерватив, если на что и влияет, то только на ваши мысли. Половая жизнь людей, как правило, настолько бедна и однообразна, что дальше её уже некуда ухудшать. 90% мужчин думают, что половая жизнь это эрекция при виде крючков на лифчике, после которой напряжённый половой член вводится во влагалище. За несколько минут толчковых движений достигается оргазм, после чего член извлекается на свежий воздух, и на этом всё. куда ещё меньше ощущений. Презерватив уже не может ничего испортить. Женщины тоже не отстают от мужчин, стремясь улучшить собственные ощущения. Женщины ни за что не сознаются, каким проверенным способом можно дать им оргазм. Самоотверженность скрывают источник своего удовольствия, видят свою роль в том, чтобы лежать с раздвинутыми ногами, пока мужчина справляет свою нужду. А после этого жалуются подругам, что муш их не удовлетворяет. И женщины тоже вторят, что не могут вынести презерватив, так как не чувствуют мужчину через преграду ультратонкого латекса. Дорогие мои, как врач с полной ответственностью за знание анатомии заявляю: чувствительность влагалища не так велика по сравнению с зоной клитора. Да и то развито только в первой трети. В средней, задней и третьих влагалища гладкая мускулатура, как в кишечнике, бронхах, сосудах. Она не подконтрольна воле человека, и её сокращение не ощущается, в ней нет рецепторов. Женщине нечем чувствовать, есть там презерватив или нет. Поэтому утверждение, что презерватив никак нельзя использовать, я считаю ничем иным, как саботажем и мракобесным страхом. Нежелание применять презерватив Объясняется тревожностью, что член не встанет, а если встанет, то упадет. Ни мужчины, ни женщины не представляют, что можно сделать в этой ситуации, поскольку ни к каким другим методам, кроме проникновенного секса, они не привыкли. Проникновение есть, галочку ставим, секс есть, проникновения не было, все пропало, секса больше нет. Поэтому, опираясь на всю полноту информации и опыт врача, Делаю важное замечание. Мужчины с презервативом могут. Не могут только две категории неучёных мужчин: те, кого женщины не учили незапланированной беременностью, и те, кого женщины не учили гонореей или другими инфекциями. Презерватив, помимо простоты и доступности применения, ещё и очень подходит тогда, когда противопоказаны другие способы предохранения от беременности. Это бывает при тяжёлых заболеваниях сердечно-сосудистой и крови свёртывающей системы, печени, и в первые 2 месяца после родов. В последующие месяцы при лактации рекомендуется оральное контрацептива на основе прогестерона или тот же презерватив. Помните о том, что презерватив ваш друг. Спираль, в отличие от презерватива, предохраняет только от беременности. но совершенно не гарантирует защиты от инфекций, передаваемых половым путём. Спираль действует как препятствие к прикреплению оплодотворённой яйцеклетки в полости матки. Поэтому на фоне применения спирали возможна внематочная беременность. Спираль это инородное тело, поэтому она часто вызывает длительное кровотечение, эндометрит и тянущие боли внизу живота. А ещё спираль имеет обыкновение выпадать во время месячных. Это называется экспульсии. Часто это происходит в туалете, где женщина может и не заметить, что в потоке кровинистых выделений утратила спираль к выручалку, и уже снова фертильна, то есть способна забеременеть. Но и у спирали есть ряд преимуществ. У многих она вполне благополучно стоит годами, и женщине не надо задумываться на том, как контролировать свою репродуктивную функцию. Проблема в том, что это кажущееся благополучие. Такая защита от беременности не гарантирует стабильного гормонального фона. Поэтому во время мнимого благоденствия вполне реально вырастить себе какое-нибудь гинекологическое заболевание. А в сочетании с безопасностью, которую провоцирует спираль, нет беременности и тем фактом, что спираль не предохраняет от инфекций, Женщина может однажды получить вполне ощутимый букет проблем. И именно это основное возражение против применения спирали. Каноле в лето времена, когда врачи пытались разрешить ребус нарушения менструального цикла и сделать всё возможное, чтобы этот цикл наладить. Сейчас во всём мире принята концепция контроля полового цикла. Задача решается от противного. Зачем лечить нарушение менструального цикла нормализацией отношений яичников и головного мозга? Если женщина не собирается беременеть, то ей не нужен цикл в прямом понимании этого слова. Полноценно работающий менструальный цикл это угроза развития предраковых состояний на почве нестабильного уровня эстрогенов. Можно вырастить себе кисты, полипы, гиперплазию, а потом уже и предраковое состояние. и наконец дойти до рака. Поэтому сейчас принято контролировать менструальный цикл с помощью так называемых КОКов или комбинированных оральных контрацептивов. Это гормональные таблетки, которые регулируют ваш собственный гормональный фон, и организм, экономя энергию, перестаёт вырабатывать собственные гормоны. Это случается потому, что организм, получая отрицательную обратную связь подавляет работу гипоталамуса и гипофиза в головном мозге. Зачем им что-то вырабатывать, если в крови у женщины уже есть гормоны? И они отдыхают, а вместе с ними отдыхают и яичники. Никакие предраковые состояния не наступают. Яицеклетки не тратятся, женщина уверена в своём статусе. Одни плюсы. Как долго можно принимать ОК? До сих пор встречаются варианты назначения от 3 месяцев до длительного периода с перерывами на 3 месяца. И то, и другое неверно. Дело в том, что при системном применении оральных контрацептивов организм перестраивается на тот уровень гормонов, который дают таблетки и стабильно функционирует с ним. И если время от времени отменять таблетки, то организм начнёт будить собственные структуры для восстановления цикла. раскачивать естественные биоритмы. Но не успеют они проснуться, как перерыв заканчивается, и опять начинается подавление. Такие качели вредны для организма. Оральные контрацептивы безопасны, но и они имеют свои правила использования. Так и давайте не мешать оральным контрацептивам работать и поддерживать наше женское здоровье. Очень часто при назначении ОК я слышу два вопроса. А это не вредно? А я не поправлюсь? Отвечаю сразу на оба. Нет и нет. В отношении сочетания назначения врача и вредно, у меня вообще большой вопрос ко всем, кто боится этого вреда. У всех лекарств есть показания, противопоказания и побочные действия. Как правило, все врачи информируют своих пациентов об их содержании. И даже если времени или человеколюбия у врача не хватает, то в любую коробочку с лекарством вложена подробнейшая инструкция, в которой всё это написано. Такая инструкция есть даже для дистиллированной воды для инъекций. Я проверяла. Так что же нам известно о баральных контрацептивах? Что непрерывный приём таблеток, как минимум, в течение полутора лет снижает риск развития рака эндометрия. Воспалительных заболеваний органов малого таза фиброзно-кистозные дисплазии молочных желёз на 20% и выше. Снижается риск развития анемии, эндометриоза, болевого синдрома и сдерживается рост миомы матки. Достаточно весомая причина, чтобы прислушаться. А что насчёт веса? Дело в том, что женщины, годами принимающие оральные контрацептивы, не отмечают изменений веса. А вот те, кто мечется от гормональных таблеток до их отмены, да ещё периодически делает аборты, постоянно расшатывает баланс своих гормональных систем. Это приводит к развитию метаболического синдрома и набору веса. Я понимаю, насколько многим неприятно читать эти слова, но я должна написать правду. Вот, например, приходит на приём девушка и рассказывает мне, что принимала контрацептивы от прыщей в течение 3 месяцев. Прыщи прошли, и кожа очистилась. А потом она начала бояться, что таблетки эти вредны, и самостоятельно отменила их. Прыщи, естественно, вернулись. Её организм вернулся к прежнему состоянию. Она походила с ними несколько месяцев. Затем возобновила приём гормонов. Высыпания прекратились. Она снова отменила препараты, после чего попала ко мне. Сделайте что-нибудь со мной. У меня опять эти чёрные точки и подкожные узлы на лбу и подбородке. А гормоны я принимать не хочу, потому что я от них полнею. Но как же питается эта чувствительная и нервная особа? Кушает ли она фастфуд, шоколадки, конфеты и булочки? Особенно на ночь или когда плохое настроение или дождливая погода? О, да, кушает. А не пробовала ли Анна изменить пищевое поведение и понаблюдать, что будет? Скорее всего, не только вес нормализуется, но и высыпания на лице пройдут. Ответ убивает своей прямолинейностью. Ну как же? Ведь она ест фастфуд всю жизнь, а полнеть начала только сейчас. Думаю, бесполезно объяснять этой девушке, что к 30 годам функция щитовидной железы снижается и обмен веществ замедляется. Тратится уже меньше энергии на жизнеобеспечение, поэтому легко увеличивается вес. И если ничего не делать с шоколадками и булочками, то набор веса просто гарантирован, с оральными контрацептивами и без них. Но многие женщины не желают признавать очевидное, и лучше откажутся от показанных им по разным причинам контрацептивов, чем от любимых бургеров. Что же происходит при отмене оральных контрацептивов? На несколько дней в крови женщины резко падает уровень женских гормонов. В мозг поступает сигнал об этом недостатке. В работу начинают включаться гипоталамус и гипофиз. Они посылают сигналы яичникам, и запускаются хорошо знакомые процессы менструального цикла. Менструальный цикл. В первую фазу менструального цикла в стенке созревающего фолликула вырабатывается женский гормон эстроген. На пике своего уровня По механизму положительной обратной связи он вызывает подъём всех женских гормонов, и случается овуляция. Если оплодотворение происходит, то жёлтое тело, которое образуется на месте разорвавшегося фолликула, и вырабатывает гормон прогестерон, поддерживает секреторные изменения эндометрия. Оплодотворённая яйцеклетка прикрепляется к эндометрию и сразу после этого начинает выделять Хорионический гонадотропин ХГЧ. Появление этого гормона сигнал, что наступила беременность. Организм женщины перестраивается на поддержание беременности. Жёлтое тело продолжает функционировать и выделять прогестерон. Чем больше прогестерона, тем лучше для беременности на первом триместре. Высокие уровни ХГЧ и прогестерона причина того, что месячные не происходят. Но что если оплодотворение не произошло? Тогда жёлтое тело, которое всё-таки вырабатывает прогестерон, на всякий случай вдруг беременность наступит. Скоро истощает свои резервы и отмирает. Происходит резкое падение уровня всех гормонов. Нарушается питание внутреннего слоя эндометрии, и он отторгает его. Случается менструация. Низкий уровень половых гормонов сигнализирует мозгу, Нас мало, простимулируй нас. С первого дня менструации сигналы из головного мозга поступают в яичники, где начинает расти новая порция фолликулов, а с нею увеличивается уровень эстрогена. Эстрогены вызывают размножение, пролиферацию внутреннего слоя эндометрия, который закрывает своей толщей кровоточащие спираливидные артерии миометрии и прекращает менструацию. Организм готовится к новой овуляции, и всё начинается сначала. Вот так восстанавливается и цикл после отмены оральных контрацептивов. Правда, на такую раскачку требуется от 2 до 6 месяцев. Но это не страшно. Главное, что изменения, которые вызывают в организме гормональные таблетки, абсолютно обратимы. Последнее, что хотелось бы сказать о гормональной контрацепции, Ответить на любимый вопрос моих пациенток: как обследоваться? Очень многие жалуются с большой обидой, что их врачиха назначила препараты просто так, без обследования. Я чувствую необходимость пролить свет на этот вопрос. Начнём с цели обследования. Его цель не выяснить, какой именно тип препаратов вам подходит. Это, как правило, решается ещё до назначения каких-либо анализов на основании простых клинических наблюдений. Цель обследования выявить абсолютные противопоказания к назначению КОК. Это, как правило, серьёзное нарушение в свёртывающей системы крови, заболевания сердечно-сосудистой системы и печени, неотложные и некоторые острые состояния. Их немного, встречаются они редко, поэтому, как я часто объясняю моим пациенткам, главная цель таких анализов убедиться, что у них всё в порядке. Поэтому большой беды не будет. Если врач полистал карту и поговорив с пациенткой, назначил препараты на глазок. Это не преступление и не халатность, а простая экономия времени и денег. Но если вы хотите всё узнать о себе и тщательно подготовиться, то можете пройти обследование и по собственной инициативе. Оно не запрещено, и перечень анализов не засекречен. Это флюорография и госпитальный комплекс. обязательное при посещении любого врача и назначении любых препаратов. То есть рентген грудной клетки и забор крови на ВИЧ-инфекцию, гепатит B, C и сифилис. Это общий анализ крови, тест крови на свёртываемость, липидный профиль и женские половые гормоны на 3-5 день цикла. Наконец, общий анализ мозка на микрофлору и ПЦР на инфекции, передаваемые половым путём. Этого списка достаточно, чтобы выявить, есть у вас противопоказания к оральным контрацептивам или нет. Наконец, последний метод предохранения от беременности, лидер форумных истерик и кухонных обсуждений, наш любимый русский авось. Прерванный половой акт это частый случай такого авося. Да, предохранение прерыванием, эякуляция в тряпочку, в рот или на живот, кто во что горазд, Широко практикуется, и у опытных мужчин этот метод работает. Но чаще всего такой способ предохранения практикуется до первого залёта, что, к сожалению, нередко. Но и прерванный половой акт — предел мечтаний для многих женщин. А если он входил, потом кончил куда-то, не помыл, а потом снова входил, и это было на пятый и десятый день цикла «могу я быть беременна?» Скажите прямо сейчас, а то я умру от тревоги и ожиданий. А если он кончил мне на колготки? А если у меня грудь болит и всё время тошнит, но у меня только 21 день цикла? Может это быть признаками беременности? Нет? А какие есть признаки беременности на второй день после зачатия? Ответьте побыстрее, ведь моя мама не знает, что я уже делаю это, а если узнает, то убьёт. А к гинекологу я пойти не могу, они дружат с моей мамой, она ей всё расскажет. Дорогие мои, это иллюстрация того, куда может завести этот самый авось. Девушки юные и неопытные, хотя они вполне зрелые, чтобы жить половой жизнью, но при этом не в состоянии разобраться с систематической контрацепцией, какая-то извращенная форма самообмана. На мой взгляд, контрацепции необходимо озаботиться задолго до первых попыток полового акта. Есть и другая сторона медали. И это не незрелость девушек. Это часто калечащие юные души, преступная инфантильность их матерей, Суровые мамаши внушают своим дочкам, что секс это грязно, а воздержание это чисто, предпочитают не знать и не замечать взросление дочерей, и своим холодным равнодушием к возможной половой жизни девушек губят их здоровье, психическое равновесие и доверие к себе. У меня большая просьба к вам, мои слушатели. Будь вы юная дева или взрослая женщина, покажите этот раздел своим подругам. Беспорядка и халатности в отношении здоровья станет меньше. Нельзя обойти стороной и такой способ о возсе, как лактационная контрацепция. В старину многие женщины предохранялись таким способом. Грудью кормили до тех пор, пока не застыдится ребёнок, то есть до младшего школьного возраста. Кормление хотя бы один раз в сутки на ночь обеспечивало 70-процентное предохранение. Внушительная цифра в отсутствие других средств. Но это никак не годится для цивилизованных женщин 21 века. Что такое 70%? Вас устроит рейс на самолёте, который готов к перелёту на 70%? А как насчёт 70% зарплаты? В общем, нам подавай все 100%. Помните, что лактационная аменорея, то есть подавление овуляции а с ней способности к зачатию на фоне гормона грудного вскармливания, пролактина, не гарантирует от беременности. Менструальный цикл так устроен, что сначала овуляция, а потом менструация, если беременность не наступила. Но если это первая овуляция после родов, и менструации до этого не было несколько месяцев, то как узнать о ней? Опять авось? У женщины нет месячных, и она уверена, что эта лактация надёжно предохраняет её от беременности. До тех пор, пока результат такого предохранения не начинает шевелиться в ещё не отвыкшем от предыдущей беременности животе. В общем, на авось женщина полагается до тех пор, пока не споткнётся о своей грабли и не научится на собственном опыте. Я для того и пишу эту книгу и привожу эти примеры, чтобы у вас была возможность задуматься и подойти к предохранению осознанно. Если в результате вы измените своё отношение к ВОС и обратитесь к аральным контрацептивам, то я буду считать, что моя цель достигнута.